Как я понимаю, мои сестры не участвуют в семейном предприятии. Золоченко посмотрел на нее с недоумением. Золоченко, ты просто обыкновенная сволочь, ненавидящая женщин. Почему вы убили Бюрмана? Бюрман был дурак, он не поверил своим глазам, обнаружив, что ты моя дочь. Он ведь был одним из немногих в этой стране, кто знал о моем прошлом. Признаться, я немного поволновался, когда он вдруг связался со мной, но потом все разрешилось наилучшим образом. Он помер, и вина легла на тебя. Да почему вы его застрелили, повторила Лизбет. Вообще-то это не было запланировано. Я думал, что наше сотрудничество благополучно продлится еще много лет. Иметь знакомство в службе безопасности – это всегда неплохо, хотя бы даже из с дурачком. Но тот журналист из Энскеда каким-то образом узнал про его связи со мной и позвонил как раз в тот момент, когда Рональд был у него в квартире. Бюрман запаниковал и вышел из-под контроля. Рональду пришлось экспромтом принимать решение, и он поступил очень правильно. У Лисбит упало сердце, когда отец подтвердил то, о чем она уже и сама догадалась. Дакс нащупал какую-то связь, Она проговорила тогда с Дагом и Мия больше часа. Мия ей сразу понравилась, к Дагу она отнеслась более прохладно. К несчастью, он слишком сильно напоминал ей Микаэля Блумкеста, неисправимый иде идеалист, думающий, будто он может переделать мир своими книгами. Но она поверила в искренность его намерений. В общем и целом, подход к Дагу и Мия оказался напрасной тратой времени. Они не могли подсказать ей, где нужно искать Золоченко. Дагу Свенсону попадалось его имя, и он начал копать в этом направлении, но не знал, что это за личность». Зато она сама допустила во время своего посещения роковую ошибку. Она знала, что между Бюрманом и Золоченко должна существовать какая-то связь, поэтому стала задавать вопросы о Бюрмане, пытаясь выяснить, не попадалось ли случайно Дагу Свенсену где-нибудь это имя. Даг с ним не сталкивался, но у него было отличное чуть чутье. Он немедленно обратил внимание на это имя и стал осаждать ее расспросами. Хотя Лизбет мало что сообщила Дагу Свенсену о Бюрмане, тот мгновенно понял, что Бюрман является одним из действующих лиц этой драмы, Он также сообразил, что обладает нужной ей информацией. Они договорились встретиться еще раз после праздников и обсудить все накопившиеся вопросы. Затем Лизбет Саландер уехала домой и легла спать. Проснувшись утром, она узнала из новостей, что в одной квартире в районе Энске до ночи были убиты два человека. Дагус Свенсену она открыла только одну полезную вещь. Сообщила ему имя Нильса Бюрмана. А Даг, вероятно, снял трубку и позвонил Бюрману, как только она вышла из квартиры. Связующим звеном послужила она сама. Если бы она не пришла к Дагу Свенсону, они с Мия остались бы живы. Золоченко захохотал. «Ты не представляешь себе, как мы удивились, когда полиция начала искать тебя в связи с убийством». Лизбет закусила губу. Золоченко посмотрел на нее пристально. «Как ты меня отыскала?» — спросил он. Она пожала плечами. «Лизбет, Рональд вернется очень скоро. Я могу сказать ему, чтобы он переломал тебе все кости и добился ответа. Давай-ка избавь нас от этого труда. Почтовый ящик». Я нашла автомобиль Нидермана, взятый из салона, и дождалась, когда тот человек явился вынимать почту. «Ага. Вот как просто оказывается. Спасибо. Я это возьму на заметку». Лизбет немного подумала. Дуло пистолета по-прежнему было направлено ей в грудь. «Скажи, а ты действительно надеешься, что вина на этот раз как-нибудь пронесет?» принесет? – спросила Лизбет. «Ты наделала слишком много ошибок. Полиция тебя вычислит». «Я знаю», – ответил ее папенька. «Вчера позвонил Бьерк и сказал, что один из из Миллениума разнюхал всю историю, и теперь это уже только вопрос времени». «Возможно, нам что придется что-то предпринять в отношении журналиста». «Наберется длинный список», — сказала Лизбет. «Микайль Блумк, из главный редактор Эрика Бергер, секретарь редакции, несколько служащих, и это еще только Миллениум. Кроме них у тебя будет еще Дораго Нормандский, несколько служащих Милтон security потом еще Бубланский, другие полицейские следственные группы. Сколько ж человек тебе надо будет убить, чтобы замести следы? Тебя вычислят». Золоченко снова захохотал. «Ну и что?» Я ни в кого не стреляла, против меня нет никаких технических улик. Пускай вычисляют на здоровье, кого хотят. Уж поверь мне, в этом доме они могут проводить сколько угодно обысков, но не найдут ровным счетом ничего такого, что могло бы связать меня с какой бы то ни было преступной деятельностью. В дурдом тебя засадил не я, а служба безопасности, и вряд ли они добьются того, чтобы их там им там выложили все документы до единого. Нидерман, напомнила Лизбет. Уже завтра на рассвете Рональд уедет в отпуск за границу и пробудет там, пока все не утихнет. Золоченко торжествующе посмотрел на Лизбет. «Ты все равно останешься главной подозреваемой в убийстве. Так что, если ты исчезнешь, это для всех будет удобнее всего». Прошло уже минут пятьдесят, когда, наконец, вернулся Нидерман. На этот раз он был в сапогах. Лизбет Саландеру кратко присмотрелась к человеку, который, по словам ее отца, приходился ей сводным братом, но не заметила в нем ни малейшего сходства с собой. Напротив, он был ее полной противоположностью». Подобавок, у нее появилось четкое ощущение, что с Рональдом Нидерманом что-то не в порядке. Его сложение, неопределенные черты лица и голос, словно у мальчика, явно указывали на какой-то генетический сбой. Он не почувствовал удара током, и кисти рук у него были слишком большие. Все в Рональде Нидермане казалось не совсем нормальным. «Похоже, что в генах Золоченко имеется целый букет различных отклонений», — подумала она с горечью. «Готова?» — спросил Золоченко. Нидерман кивнул и протянул руку за своим зигзауром. «Я с тобой», — сказал Золоченко. «Туда придется порядком пойти пешком. Я пойду. Принеси мне куртку». Нидерман пожал плечами и сделал, как было сказано. Затем он занялся своим пистолетом, между тем, как Золоченко переоделся и ненадолго скрылся в соседней комнате. Лизбет следила за тем, как Нидерман навинчивал адаптер с кустарным глушителем. «Ну, пошли», — сказал Золоченко с порога. Нидерман наклонился и поднял ее на ноги. Лизбет встретилась с ним глазами. «Я и тебя убью», — сказала она. самоуверенность у тебя не отнимешь», — прокомментировал ее отец. Нидерман снисходительно улыбнулся ей, подтолкнув в двери, вывел за порог. Он шел сзади, крепко придерживая ее за шею. Его пальцы охватывали ее шею кольцом. Путь лежал в лесок к северу от скотного двора. Они двигались медленно, и Нидерман и дело останавливался, поджидая Золоченко. У них были с собой мощные фонарики. Когда они учителись в лесу, Нидерман отпустил ее шею и пропустил вперед, следуя за ней на расстоянии нескольких метров, и держа нацеленный ей в спину пистолет. По заросшей тропинке они прошли метров четыреста. Два раза Лизбет споткнулась, но оба раза они ставили ее на ноги. «Теперь сверни направо», — приказал Нидерман. Еще через десять метров они вышли на полянку. Лизбет увидела выкопанную в земле яму. Луч фонарика, который держал Нидерман, выхватил из темноты, воткнутую в кучу земли лопату. Наконец она поняла, в чем заключалось поручение, которое выполнял Нидерман. Он подтолкнул ее к яме, она пошатнулась и упала на четвереньки, глубоко зарывшись пальцами в рыхлую землю. Она встала и без всякого выражения посмотрела на него. Золоченко никуда не спешил, а Нидерман спокойно дожидался его, не отводя дуло пистолета от Лизбет. Золоченко запыхался. Прошла минута, прежде чем он произнес. «Следовало бы что-то сказать, но мне не о чем с тобой говорить». «Окей», — согласилась Лизбет, «Мне тоже, в общем-то, не о чем с тобой говорить». Она криво усмехнулась, глядя ему в лицо. «Ну так давайте покончим с этим делом», — сказал Золоченко. «Я очень рада, что могу напоследок сообщить тебе новость», — сказала Лизбет. «Полиция постучит в твою дверь уже этой ночью». ноч «Я так и знала, что ты начнешь блефовать. Ты пришла сюда только для того, чтобы меня убить. Ты ни с кем об этом не говорила». Улыбка Лисбет сделалась еще шире. На ее лице внезапно появилось злорадное выражение. «Позволь показать тебе кое-что, папочка». Она медленно опустила руку в левый карман брюк и достала какой-то четырехугольный предмет. Рональд Нидерман внимательно следил за каждым ее движением. Каждое сказанное тобой за последний час слова было передано на интернет-радио. Она показала палм Тангстен». На лбу Золоченко на месте отсутствующих бровей собрались морщины. «Покажи». Протянул он здоровую руку. Лисбет кинула ему компьютер. Он поймал его на лету. «Ерунда», — сказал Золоченко. «Это обычный палм-топ». Когда Рональд Нидерман потянулся, чтобы взглянуть на компьютер, Лисбет Саланда швырнула ему прямо в глаза горсть песка. Песок ослепил его, но он автоматически нажал на курок. Раздался приглушенный выстрел, но Лисбет уже отскочила на два шага в сторону и пуля просвистела там, где она только что стояла». Она схватила лопату и с размаху опустила ее острым краем на руку, в которой он держал пистолет. Лопата изо всех сил ударила ему по костяшкам, и Лизбет увидела, как зигзауэр отлетел далеко в сторону и упал где-то в кустах. Из глубокого пореза над мизинцем струей хлынула кровь. «Он же должен орать от боли!» Шарипец перед собой в руке окровавленной рукой, Нидерман двинулся вперед, одновременно отчаянно протирая другой рукой глаза. У Лизбет оставалась единственная возможность выиграть этот бой. Нужно было немедленно нанести такой удар который превратил бы его в беспомощного коллегу, но физическая сила она безнадежно ему уступала. Чтобы убежать в лес, ей нужно было пять секунд. Высоко взмахнув лопатой, она постаралась повернуть рукоять так, чтобы попасть в него лезвием. Но заняла неправильную позицию, и лопата плашмя ударила его по лицу. Его переносица хрустнула во второй раз за эти несколько дней, и Нидерман замычал. Все еще ослепленный, он все же, размахнувшись правой рукой, сумел отпихнуть от себя Лизбет Саландер. Она отлетела назад, споткнулась о деревесный корень упала, но через секунду вскочила на ноги. Нидерман был на какое-то время обезврежен. «У меня получится!» — мелькнула в мыслях. Она уже сделала два шага к зарослям, как вдруг краем глаза увидела, что Александр Золоченко поднимает руку. «Черт, старик тоже с пистолетом!» Молнией сверкнула в мозгу. Она шарахнулась в сторону, и в тот же миг прозвучал выстрел. Пуля попала ей во внешнюю сторону бедра, и сила удара развернула ее на месте. Боли она не почувствовала. Вторая пуля засе... попала ей в спину и засела под левой лопаткой, и теперь все тело пронзило резкая парализующая боль. Она упала на колени и несколько секунд не могла шевельнуться. Она осознавала, что сзади остался Залоченко, он был метрах в шести. Последним усилием она упрямо встала с земли и, шатаясь, сделала шаг в направлении кустов. У Залоченко было достаточно времени, чтобы прицелиться. Третья пуля попала ей в голову примерно на два сантиметра выше левого уха. Пробив череп, пуля вызвала целую сеть радиальных трещин в черепной кости и остановилась в массе серого вещества примерно в 4 сантиметрах от коры больших полушарий. Для Лизбет Саландер медицинское описание местоположения пули было чистой теорией, практически же пуля оказала непосредственно тяжелое травматическое воздействие. Последним ощущением Лизбет был удар огненно-красной боли, который сменился белым светом. Затем мрак. Щелк. Золоченко попытался выстрелить еще раз, но руки у него тряслись так сильно, что он уже не мог целиться, она чуть было не ушла. Наконец он понял, что она уже мертва, и опустил пистолет, но его продолжало трясти от прилива адреналина. Он смотрел на свое оружие. Он хотел оставить пистолет дома, но потом все же сходил за ним и положил в карман куртки, как будто это был оберег. Монстр, а не человек. Их было двое взрослых мужчин, причем один из них никто-нибудь, а Рональд Нидерман, да еще вооруженный зигзауром, а эта чертова шлюха все равно чуть было не убежала. Он бросил взгляд на тело дочери. В свете карманного фонаря она была похожа на окровавленную тряпичную куклу. Он поставил пистолет на предохранитель, засунул его в карман куртки и направился к Рональду Нидерману, который беспомощно стоял, ничего не видя от слез, сокровавленной рукой и в кровь носом. В последний раз у него текла кровь из носа после чемпионского матча с Пауло Роберто, а теперь его изувечил удар лопатой. «По-моему, у меня опять сломанная переносица», — сказал он. «Дурак!» — буркнул Золоченко. «Она же чуть не ушла!» Нидерман все еще протирал глаза, он не чувствовал боли, но глаза слезились, и он почти ничего не видел. «Да вы ты, наконец, черт тебя выбери!» Президительно покачал головой Золоченко. «И что бы ты без меня делал?» Нидерман отчаянно моргал, Золоченко поковырял к лежавшему на земле телу дочери и потащил, ухватив за шиворот. Приподняв тело, он поволок его к выкопанной в земле яме, которая должна была стать ее могилой. Яма была слишком мала, чтобы она поместилась там в полный рост. Он подтащил тело так, что ноги высунулись за край ямы и отпустил. Она свалилась вниз, как в мешок картошки, и осталось лежать в скорченной позе зародыша. «Закапывай!» — приказал Золоченко, — «чтобы уж нам поскорее вернуться домой». У ослепшего Нидермана работа заняла довольно много времени. Лишнюю землю, не поместившуюся в яме, он энергично махая лопатой, раскидал вокруг. Золоченко закурил сигарету, разглядывая результаты работы Нидермана. И все, его все еще продолжало трясти, но адреналин уже начал приходить в норму. При мысли, что ее больше нет... Он вдруг почувствовал облегчение, он все еще помнил тот взгляд, которым она много лет назад посмотрела на него, перед тем, как бросить пакет с бензином. Было уже девять часов вечера, оглядевшись, Золоченко кивнул. Довольно скоро ему удалось отыскать в кустах зигзаур Нидермана, а затем они повернули к дому. Золоченко чувствовал необыкновенное удовлетворение. Сначала он занялся рукой Нидермана. Рана от удара лопатой оказалась очень глубокой, и Золоченко пришлось вооружиться иглой и ниткой, чтобы ее зашить. Этому искусству он еще пятнадцатилетний летним мальчишкой научился в военном училище в Новосибирске. По крайней мере, обезболивание тут не требовалось, но рана могла оказаться настолько серьезной, что Нидерману пришлось бы обращаться с ней в больницу. Он наложил на палец лобок и забинтовал руку. Закончив с этим делом, он открыл бутылку пива, а Нидерман отправился в ванную промывать глаза. Четверг, 7 апреля. Микаэль Блунквист прибыл на центральный вокзал Гётеборга в 9 часов. Часть потерянного из-за поломки времени поезд наверстал, но прибыл все же с некоторым опозданием. Последний час поездки Микаэль обзванивал из поезда автосалон, сдававший машины на прокат. Сначала он хотел найти машину Валлингсой, с тем, чтобы выйти там из поезда, но оказалось, что в такое позднее время это уже невозможно. В конце концов он бросил эту бесполезную затею, заказал себе Volkswagen в одной из гостиниц Гётеборга. Ему сказали, что он может забрать машину на площади Еронторг. Он не решился связываться с общественным транспортом Гетеборга, с его запутанной системой проездных билетов, разобраться в которой способен разве что инженер по ракетостроению, и предпочел сразу же взять такси. Получив, наконец, заказанную машину, он обнаружил, что в бардачке нет карты, пришлось искать работающую в вечернее время заправку и покупать карту там. Немного подумав, он приобрел еще и карманный фонарик, бутылку минеральной воды и стаканчик кофе в дорогу, который он поставил в стеклянную подставку возле панели приборов. Было уже половина одиннадцатого, когда он проезжал Портилле, направляясь из Гетебурга на север по дороге на Алинксос. В половине десятого мимо могилы Лисбет Саландер пробегал Лис. Животное остановилось, тревожно оглядываясь по сторонам. Лис инстинктивно почувствовал, что здесь что-то зарыто, но решил, что зарытое находится так глубоко, что не стоит и пытаться раскапывать. Лучше поискать добычу полегче. Где-то поблизости зажумел в кустах какой-то ночной зверек, и Лис прислушался к шороху. Он сделал осторожный шаг но прежде чем продолжать охоту, поднял заднюю лапку и, жалобно заскулив, пометил место. Обычно Бубланский никому не звонил поздно вечером, по служебным вопросам, но этот раз он не смог удержаться. Инспектор снял трубку и набрал номер Сони Мудик. «Прости, что я звоню так поздно. Ты еще не спишь?» «Нет, не беспокойся. Я только что дочитал до конца расследования 91 -го года. Похоже, что тебе, как и мне, было не оторваться от этого чтения. Соня, как ты понимаешь то, что тут происходит? У меня такое впечатление, что Гуннер Бьорк, занимающийся занимающий выдающееся место в списке клиентов, отправил Лизбет Саландер в дурдом, когда она попыталась защитить себя и свою мать от сумасшедшего убийцы, которому прокровительствовала служба безопасности. В этом ему помогал, в частности, Петер Талиборьен, на заключение которого мы в значительной степени опирались при оценке ее психического здоровья. Но это же совершенно меняет все представление о ней. Это многое объясняет. «Соня, ты можешь заехать за мной завтра в 8 часов?» Конечно, могу. «Мы съездим в Смодерлио и поговорим с гунером Бьорком. Я разузнал о нем. Он находится на больничном по причине ревматизма. Я с нетерпением буду ждать встречи с ним. По-моему, нам придется полностью пересмотреть наше представление о Лизбет Саландер». Грегер Бекман укратко взглянул на жену. Эрика Бергер стояла у окна гостиной и глядела на водную гладь. В руке у нее был мобильник, и Грегер знал, что она ждет звонка от Микаэля Блумквиста. Вид у нее был такой расстроенный, что он подошел и обнял ее. «Блунквист взрослый мальчик», — сказал Грегер. «Но если уж ты так беспокоишься, то позвонила бы лучше в полицию». Эрика Бергер вздохнула. «Это надо было сделать уже несколько часов назад, но не это меня так расстраивает». «Не следует об этом знать?» Она кивнула. «Расскажи». «Я скрывала и от тебя, и от Микаэля, а главное, от редакции». «Скрывала?» Она обернулась к мужу и рассказала ему, что ее пригласили работать с главным редактором в «Свенско-Монго» Моргонпосте. Грегер Бекман удивленно вскинул брови. Не понимаю, почему ты об этом не рассказывала, сказал он. Это же для тебя просто здорово, подарок судьбы. Наверное, потому что я чувствую себя предательницей. Микаэль поймет. Для каждого человека когда-то приходит время сделать следующий шаг, и теперь это время настало для тебя. Я знаю. Ты действительно уже решила? Да, я решила. Но у меня не хватило духу рассказать кому-нибудь об этом. И потом у меня такое чувство, что я ухожу в самый неподходящий момент. Он покрепче обнял жену. Драгон Арманский потер глаза и выглянул в окно. За окном реабилитационного центра в Эстервике не стояла тьма. «Нужно позвонить инспектору Бублански», — сказал он. «Нет», — возразил Хольгер Пальмгрен. «Ни Бублански, ни вообще кто бы то ни было из людей, облеченных властью, ни разу и пальцем для нее не шевельнул. Так оставьте ее самостоятельно разбираться со своими делами». Арманский внимательно посмотрел на бывшего апекуна Саландер. Он все еще находился под впечатлением поразительных изменений к лучшему, которые произошли в состоянии Пальмгрена со временем их последней встречи в Рождественские праздники. Речь его по-прежнему оставлялась невнятной, зато глаза ожили и заблестели по-новому. Кроме того, у Пальмгрена появилась злость, которую Арманский раньше никогда за ним не замечал. В этот вечер адвокат поведал ему в деталях всю историю, которую восстановил Блумквист. И Арманский пришел в ужас. «Она же попытается убить своего отца. Возможно, — спокойно согласился Пальмгрен. Или, наоборот, Золоченко убьет ее. И это возможно. А мы будем тут спокойно ждать? Драгон, вы хороший человек, но что там сделает или не сделает Лизбет Саландер, останется ли она жива или умрет, это не ваше дело». Пальмгрен развел руками. К нему внезапно вернулась давно утраченная координация движений. Казалось, будто драматические события последних недель вдохнули в него новые силы. «Я никогда не испытывал симпатии к людям, которые решают все сами без суда и следствия. Но, с другой стороны, я не встречал ни одного человека, у которого было бы для этого столько оснований, как у нее. В ее случае это веление судьбы. Так судил Рок задолго до того, как она родилась. Нам с вами остается только решить, как мы встретим Лизбет, если она вернется». Арманский огорченно вздохнул и покосился на старого адвоката. А если следующие десять лет она проведет в Хинесберге, то она сама сделала этот выбор. Я же по-прежнему останусь ее другом. «Я никогда не подозревал раньше, что у вас такой либертарианский взгляд на жизнь. Раньше у меня его не было», — сказал Хольгер Пальмгрен. Мириам Ву лежала в кровати, уставив глазами в потолок. Рядом с ней горел ночник, тихо играла радио. Передавали "Он и slow boat to чайно". Вчера она очнулась в больнице, куда ее привез Паула Роберто. Она то спала, то вдруг беспокойно просыпалась. Врачи говорили, что у нее сотрясение мозга, в любом случае ей требовался покой. Кроме того, у нее был сломан нос и три ребра, и все тело было изранено. Левая бровь так распухла, что глаз стал похож на узкую щелочку. Она не могла пошевельнуться, так как каждое движение отдавалось болью. Болела шея, поэтому ей на всякий случай надели ортопедический воротник. Доктора заверили ее, что она полностью восстановится. Проснувшись вечером, она увидела сидящего возле ее кровати Паула Роберта. Он широко улыбнулся и ей и спросил, как она себя чувствует. Она подумала, неужели я выгляжу так же ужасно, как он? У него накопились к ней вопросы, так она на них отвечала. Почему-то ее вовсе не удивило, что он оказался другом Лизбет Саландер. Видно было, что он самолюбивый парень. Лизбет такие нравились, а самоуверенных нахалов она не выносила. Различие было тонким, но Паула Роберто относился к первой категории. Теперь выяснилось, каким образом он вдруг оказался на складе под Нюкварном. Она удивилась, что он так упорно преследовал черный фургон и испугалась, услышав, какие находки полиция откопала на территории склада. «Спасибо», — сказала она, — «ты спас мне жизнь». Он покачал головой, долго молчал, прежде чем заговорить. Я пытался объяснить что он не очень понял. Думаю, ты поймешь лучше, ведь ты сама занимаешься боксом. И она его поняла. Тот, кто сам не присутствовал на складе под Нюкварном, никогда не поймет, что значит биться с монстром, который не ощущает боли она вспомнила, какую беспомощной чувствовала себя рядом с ним. под конец разговора она просто молча держала его за перевязанную руку. они ничего не объясняли друг другу, для этого было не нужно, не было нужных слов. когда она снова проснулась, он уже ушел. она мечтала, чтобы Лизбет Саландер дала о себе знать, ведь Нидерман охотится за ней. Мириам боялась, как бы он ее не поймал. Лизбет Саландер было нечем дышать. она не сознавала, сколько про прошло времени, но знала, что ее застрелили. и скорее инстинктом, чем разумом, ощущала, что зарыта в землю. Левая рука совсем не слушалась. Стоило ей хотя бы напрячь какой-нибудь мускул, как в плечо волнами накатывали приступы боли. Сознание окутывало мгла. «Мне нужен воздух». Голова раскалывалась от пульсирующей боли, какой она никогда не испытывала раньше. Правая рука оказалась у нее под щекой, и она начала инстинктивно отскребать землю от носца и рта. Земля была песчанистая, сравнительно сухая. Ей удалось освободить крошечный, величиной с кулачок пространства перед лицом. Она не имела представления, сколько времени ей пришлось пролежать в могиле. Но она понимала, что попала в смертельно опасное положение. Наконец в голове у нее оформилась законченная мысль. Он похоронил меня заживо. Поняв это, она почувствовала, что я охватила паника, и стала нечем дышать. Она не могла пошевельнуться, тонна земли придавила ее к дну могильной ямы. Она попробовала пошевелить ногой, но только напрягла мышцы понапрасну. Затем попыталась подняться. Это оказалось ошибкой. Едва она надавила головой, стараясь выпрямиться, как тотчас же в виске молнии стрельнула боль. Нельзя, чтобы меня вырвало. Она вновь погрузилась в беспамятство. Когда к ней снова вернулась способность думать, она осторожно проверила, какие части тела ей еще служат. Только правая рука, находившаяся возле ее лица, была в состоянии делать движение и перемещаться на несколько сантиметров. Не нужен воздух, воздух был наверху, за пределами могилы. Лизбет Саландер начала скрести землю. Поднажав локтем, она сумела отвоевать некоторое пространство для маневра. Не поворачивая руки, она, надавливая на землю кулаком, расширила свободное пространство перед лицом «Надо откапываться». Потом она поняла, что под ее скрюченным телом, между животом и ногами, есть пещерка. Там находился основной запас воздуха, благодаря которому она еще оставалась жива. Она начала отчаянно поворачиваться корпусом туда и сюда и почувствовала, как земля обваливается вниз. Тяжесть, давившая на грудь, чуть-чуть уменьшилась. Она уже могла передвигать руку на пространстве в несколько сантиметров. Минуту за минутой она в полубезознательном состоянии продолжала трудиться. Она отскребла песчаную почву с лица и горсть за горстью укладывала ее под себя. Понемногу ей удалось высвободить руку настолько, что стало возможно убирать землю с головы. Сантиметр за сантиметром она освободила голову. Нащупав что-то твердое, она обнаружила, что держит в руке обломок корня или палочку. Она принялась разгребать землю сверху. Земля по-прежнему оставалась рыхлой и не слишком плотной. Было уже десять часов, когда Лис, возвращаясь в свое логово, снова оказался возле могилы лисбет Саландер. Пообедав полевку, он был сыт и доволен, как вдруг почул учет о Он замер на месте и навострил уши. Его нос и усы мелко задрожали. И тут из-под земли, словно какой-то неживой предмет, высунулись пальцы Лисбит Саландера. Кажись, на месте лиса человек, он отреагировал бы на это зрелище точно так же. Он пустился на утек. Лизбет ощутила, как ее руки коснулась струя холодного воздуха. Она снова могла дышать. Ей потребовалось еще полчаса, чтобы выбраться из могилы. Она даже не запомнила, как все это происходило. Ей показалось странным, что левая рука почему-то перестала ее слушаться, но она продолжала механически отгребать землю правой. Нужно было что-нибудь такое, чем можно копать. Она не сразу сообразила, чем может воспользоваться, но потом опустила руку в яму, кое-как добралась до нагрудного кармана и достала портсигар, подаренный Мириамву. Открыв портсигар, она стала орудовать им, как совком, горсть за горстью. Она выбирала рыхлую землю отбрасывала ее взмахом запястья. Неожиданно заработало правое плечо, она высвободила его из-под земли. Выбросив еще немного земли, она смогла приподнять голову. Теперь правое плечо и голова оказались над поверхностью. Высвободив часть корпуса, она начала выползать сантиметр за сантиметром, пока вдруг земля не отпустила из своей хватки ноги. С закрытыми глазами она поползла от могилы и продолжала двигаться, пока не наткнулась плечом на древесный ствол. Она стала медленно разворачиваться всем телом, и, наконец, ствол оказался у нее за спиной. Прислонившись к нему... Она оттерла рукой залепившую глаза грязь и приподняла веки. Вокруг стоял непроглядный мрак и ледяной холод, но она вся вспотела. В голове, левом плече и бедре чувствовалась тупая боль, но у нее не хватило сил подумать, почему все болит. Десять минут она неподвижно сидела и только дышала. Затем поняла, что ей нельзя здесь оставаться. Она с трудом поднялась на ноги, вокруг все качалось. Тотчас же на нее напала тошнота, она нагнулась и ее, тут же вырвала. Затем она пошла. Она не имела никакого представления ни о том, в какую сторону она идет, ни о том, куда направляется. Правая нога ее плохо слушалась. Время от времени она, споткнувшись, падала на колени, и каждый раз сильная боль пронзала ей в голову. Она не знала, сколько времени она так шла, но вдруг краем глаза увидела дом. Она изменила направление и поковыляла дальше. Только дойдя до сарая на краю двора, она поняла, что движется прямиком к жилищу Золоченко. Она остановилась, зашатавшись, как пьяная. Фотоэлементы на подъездной дорожке и на сарае. Она пришла с другой стороны, они ее не обнаружили. От этой мысли она растерялась, она понимала, что находясь сейчас не в той форме, чтобы связываться с Нидерманом и Золоченко. Разглядывая белеющий в темноте дома, она стояла неподвижно. Щелк — дерево, щелк — пожар. Перед мысленным взором стояла канистра с бензином и спичка. Она с трудом повернулась и, шатаясь, поковыляла к надворной постройке. Наконец дотащилась до двери, закрытой на деревянный засов. Ей удалось открыть засов, приподняв его правым плечом. Он упал на землю со стуком, а она с грохотом распахнула дверь. Шагнув в темноту, она огляделась вокруг. Это был дровяной сарай, бензина в нем не было. Сидевший за кухонным столом Золоченко вскинул голову. Где-то снаружи хлопнула дверь. Отодвинув занавеску, он глянул в окно в темноту. Прошло несколько секунд, прежде чем его глаза стали что-то различать во мраке. Ветер к ночи все усиливался, в конце недели прогноз обещал шторм. И тут он увидел, что дверь сарая приоткрыта. За дровами он ходил с Нидерманом еще до темноты. На самом деле, необходимости в этом не было, и вышли они главным образом для того, чтобы показаться на глаза Лизбет Саландер и выманить ее из укрытия. Неужели Нидерман забыл закрыть дверь на засов? Иногда он бывает таким недотепой. Золоченко покосился на дверь гостиной, где спал на диване его сын и помощник. Он хотел было разбудить немца, но потом решил не трогать его и сам встал со стула. За бензином Лизбет нужно было идти на скотный двор, где стояли машины. Тяжело дыша, она села, прислонившись к колоде для рубки дров. «Надо передохнуть». Она просидела всего несколько минут, когда услышала приближающиеся к сараю неровные шаги Золоченко. В темноте к северу от Мельбию Микаил ошибся поворотом. Вместо того, чтобы свернуть на Нособру, он продолжал ехать на север и обнаружил свою ошибку, только когда доехал до Трёчёрна. Он остановился и сверился с Атласом. Вы... Выругавшись, он повернул на юг и поехал обратно в Нособру. За секунду до того, как Александр Золоченко вошел в дровяной сарай, Лизбет Саландр схватила правой рукой топор с колоды. У нее не было сил занести оружие над головой, но она, держа его в одной руке, сделала замах снизу вверх и, опираясь на здоровую ногу, развернулась всем корпусом. Едва Золоченко успел нажать на выключатель, как в тот же миг лезвие топора ударило ему в лицо, рассекло правую щеку и вонзилось на несколько миллиметров в лобную кость. Он даже не успел понять, что произошло, но в следующий миг его мозг опознал боль, и он издал дикий крик. Рональд Нидерман рывком пробудился от сна и, ничего не понимая, подскочил на диване. Он услышал вой который в первый момент показался ему нечеловеческим. Войда носился со двора, затем он понял, что это кричит Золоченко, и поспешно вскочил на ноги. Лизбет Саландр снова взмахнула топором, но тело ее не послушалось. Она собиралась занести топор выше и обрушить его на голову отца, но ее силы уже истощились, и она попала не туда, куда метила, а под коленку. Однако под действием силы тяжести лезвие вошло так глубоко, что топор застрял там и вырвался из ее руки, когда Золоченко ничком упал на пол. Он непрерывно орал. Она наклонилась, чтобы снова взяться за топор. Пол под ней покачнулся. Мозг точно пронзила молния. Ей пришлось сесть. Она протянула руку, ощупала карманы его куртки. В правом кармане у него по-прежнему лежал пистолет. Она сосредоточила взгляд. Надпись на пистолете расплывалась перед глазами. «Браунинг. Калибра 22. Жалкий скаутский пистолет». Вот почему она осталась жива. Пуля из зигзаура или из другого пистолета, более крупного калибра, пробила бы ее черепушку насквозь, оставив огромную дырку. В тот момент, когда она формулировала для себя эту мысль, послышались шаги проснувшегося Нидермана. Фигура великана заполонила весь дверной проем, он застыл на пороге, уставясь на нее широко открытыми, ничего не понимающими глазами. Золоченко дико орал, его лицо превратилось в кровавую маску, под калинкой у него торчал застрявший в ноге топор. Перед ним сидела на полу грязная и окровавленная Лизбет. Вид у нее был, будто она явилась из фильма ужасов того сорта, каких больше, чем достаточно, насмотрелся в свое время Нидерман. Нечувствительный к боли Нидерман, похожий на бронебойного робота, всю жизнь не любил темноту. Сколько он себя помнил, темнота всегда таила для него какую-то угрозу. Он своими глазами видел живущие в темноте существа, и его постоянно подстерегал неописуемый ужас, и вот сейчас ужас обрел ясные очертания. Девка, сидящая на полу, была покойницей, в этом не было никакого сомнения, он сам зарыл ее в могилу. Следовательно, существо на полу было не живой девкой, а щадьем загробного мира, против которого бессильны человеческие руки и оружие. Превращение с человека в мертвеца уже началось, ее кожа стала чешуйчатой, как у ящерицы, а скаленные зубы сделались острыми, как лезвие бритвы, чтобы вырывать ими клочья живого мяса. Изо рта высовывался и облизывал губы змеиный язык, на окровавленных пальцах отрасли длинные, как клинки, заостренные когти. Он видел, как горели во тьме ее глаза, он слышал ее глухое рычание и увидел, как она напрягала мускулы, чтобы броситься и разорвать ему глотку». Он вдруг ясно и отчетливо увидел, что у нее сзади хвост, который извивается и яростно колотит по полу. И тут она подняла пистолет и выстрелила. Пуля пролетела так близко от уха Нидермана, что он услышал свист поднятого ею ветра. Он увидел, как у нее изо рта вырвался ему навстречу язык пламени. Это было уже слишком. У него отшибло все мысли. Он повернулся и помчался прочь, что было духу. Она сделала еще один выстрел, на этот раз совсем мимо цели, но после этого выстрела у него словно выросли крылья. Будто Лосин одним прыжком перемахнул через забор и исчез, возмев в направлении проезжей дороги, он нёсся, подгоняемый безотчетным страхом.